Глава десятая. Еще солнце не показалось за горизонтом, а оба напарника уже находились в пути. До границы драконьих владений Лириат открыл портал. Правда, ему пришлось делать это дважды. Один — до границы владений с кланом Оборотней, а уже второй — через нейтральную территорию до границы драконов. Но его сила всего немного уменьшилась, благодаря чудо-зелью Мейлы, которое она влила в напарника при выходе из дворца. «Так, давай я тебя останусь ждать здесь», — произнес оборотень, присаживаясь на мягкую траву под огромным деревом. «Почему?» — не поняла Мейла, переводя взгляд с напарника на видневшийся вдали разрушенный храм. «Потому что драконы почувствуют мое появление на своих землях. Тебя могут не услышать, а оборотня запросто. Нам не нужны лишние проблемы», — ответил Лириат. Мейла кивнула и направилась к храму. Чем ближе она подходила, тем быстрее стучало сердце. Неясное ощущение тревоги и радости одновременно охватило ее. Шла девушка медленно, словно отмеряя каждый шаг. Даже разрушенный, храм ее завораживал. От него исходила сила и мощь. Сохранились только две стены. Алтарь, две статуи возле каждой стены и кое-где кладка. Стены словно защищали статую от ветров и непогоды, Они же держали часть крыши, которая местами зияла дырами. Подойдя к порогу, Майла остановилась, на миг прикрыв глаза. Собралась с духом и сделала осторожный шаг внутрь. Никакой преграды не ощутила, но защиту почувствовала. Она теплой волной прошлась по телу входящей, словно успокаивая и подталкивая внутрь. И девушка вошла, огляделась. Кристалл лежал на алтаре, переливаясь гранями, будто лучи солнца с ним играли, бликая солнечными зайчиками по всему храму. Невольно девушка заулыбалась. Красиво. И на душе стало сразу радостно и легко. Один из солнечных зайчиков пробежал по ней. Непроизвольно выставив руку вперед, Мейла замерла от восхищения, когда солнечное пятно застыло на ладони, дошло до кисти и вернулось обратно. Но потом, будто его кто-то напугал, оно быстро замелькало туда-сюда, а потом и вовсе исчезло. Мейла подошла к статуе огне огнедышащего, остановилась перед ним. Статуя стояла неподвижно, но девушке всего на миг показалось, что от нее повеяло теплом, спокойствием, словно побуждая перестать волноваться и поделиться своими проблемами. Мейла тряхнула головой, отгоняя наваждение, когда ей вдруг показалось... Огнедышащий подмигнул и расплылся в улыбке. «Надо же, привидеться такое!» — удивилась магичка, не сводя взгляда Санцеликова. Несколько секунд разглядывала, а потом опустилась на колени и начала говорить. Она рассказала о спасении, о долге, о кристалле, будущем залоге мира между верятами и вампирами. Только после своего рассказа спросила, «Могу ли я взять кристалл?» Она долго ждала ответа но не дождалась. Растерялась. Встала и огляделась. В храме появилась новая вещь — подстилка из шкуры животного. «Это намек на то, что мне предстоит остаться здесь?» — задала девушка вопрос. Вместо ответа солнечный луч скользнул к девушке, попрыгал перед ней, словно привлекая внимание, а потом переместился на подстилку. Она кивнула, но тут же взволнованно поинтересовалась. «Я пришла с напарником. Могу его предупредить о задержке?» И снова молчание. А потом тот же луч скользнул к выходу. Мейла кивнула, поклонилась и поспешила к Лириату сообщить о непредвиденной задержке. Напарник дремал под деревом, но шаги девушки услышал, вскочил мгновенно и выжидающе уставился на нее. «Так быстро? Получилось?» С тревогой в голосе спросил он. «Пока нет, я останусь в храме». «Пришла тебе предупредить», — ответила Мэйла, поведав оборотню, что произошло. Тот удивленно посмотрел на девушку, но кивнул. «Я остаюсь ждать здесь. Вот, возьми. Помнишь, что это?» Протягивая напарнице уже знакомый амулет вызова, произнес оборотень. Нацепив его на шею, Мэйла кивнула. «Да, помню. Мне пора». Пожав оборотню руку, девушка, не оглядываясь, снова отправилась в храм, Внутри ее уже будто ждал знакомый солнечный зайчик. Он заметался по полу, перепрыгнул на тело девушки, а потом переместился на шкуру. Ты предлагаешь мне разместиться на ней? Улыбаясь игривости солнечного пятна, спросила девушка. Оно с удвоенной энергией запрыгало по подстилке. Хорошо, хорошо, уже иду. Не стала сопротивляться гостья. Удобно расположившись на мягкой шкуре, она прикрыла глаза и ее словно подхватил поток, пронося над землей она не успевала все разглядывать, недоумевая куда ее несет, но полет закончился в уже знакомом дворце владыки вериатов. А дальше наблюдение пошло отрывками во время демонстрации как догадалась девушка скорого будущего, она то замирала, то бросалась вперед в надежде помочь спасти отвести беду но она ничего не могла сделать, кроме как наблюдать. В некоторые моменты ее разрывало на куски от отчаяния. Она ничего не могла сделать. Кричала, махала руками, привлекала внимание, но все тщетно. Ее не смогли ни увидеть, ни услышать. Слёзы текли по щекам, зубы свело от того, как сильно она их стискивала, на ладонях выступила кровь, ногти непроизвольно впивались в руки, но ничего Мэйла не чувствовала. Перед тем, как ее стало уносить от этого места, девушка успела заметить выходящего из кристалла духа, молодую девушку, печально качающую головой, но плотоядно усмехающуюся. Кровь вскружила ей голову. До слуха донеслись слова, неизвестно кем сказанные. «Дух — существо бесправное, пока спит. А стоит разбудить, и он станет таким, каким его разбудит». «Наличие крови сотворит могущественного монстра. Доброта и великодушие подарят миру хранителям». «Значит, раз будет монстра», — сама себе прошептала девушка. Она сейчас не знала, как ей поступить. С одной стороны, они по долгу обещания обязаны принести кристалл, а с другой, девушка не желала отдавать духа в ее родовой клан, прекрасно увидев, что сотворят с чистой и светлой душой. И ее грызло нехорошее предчувствие. Глаза распахнулись резко. Мейла рывком встала и подошла к статуе, снова стала на колени и попросила: "Солнцелики огнедышащие, помоги мне разрешить сомнения. Я должна принести кристалл. Долг жизни слишком важен для нас напарникам, но как избежать кровопролития?" С огромным нетерпением она ждала ответа. Луч скользнул по руке девушки, привлекая внимание. Заскользил по полу, заметался по алтарю, а потом застыл на кристалле. Встав с колен, Мейла бросила вопросительный взгляд на статую. Луч снова пришел в движение. Его метания стали хаотичные. Девушка шестым чувством угадала, ей пора. Быстро подойдя к алтарю, она подхватила предмет, за которым пришла, низко поклонилась и покинула заброшенный храм». Стоило ей появиться перед напарником, как он тут же вскочил и пристально посмотрел на девушку. Она достала кристаллы и показала Лириату. А почему так долго? поинтересовался оборотень, пытливо рассматривая девушку. Его слова весьма удивили ее. Долго? Но я там пробыла от силы часа 3-4, заметила она. Двое суток ты там была! скривился Лириат. Мэйла пораженно глянула на парня. Она и предположить не могла, что столько проспала. «Странно, почему сама не ощутила этого? Спутать 3 четыре часа и...» «Ого, так много!» «Мне показывали будущее кристалла, и теперь я не представляю, как нам быть», — перебив ворчана, задумчиво произнесла девушка. «Это уже не наши проблемы», — надменно отрезал Лириат, всем своим видом показывая, тема закрыта. Девушка вздохнула, но замолчала. Говорить о своем беспокойстве она не стала, ведь это означало выдать секреты связи с вампиром, а это было ни к чему. Да и рано, напарник определенно не поймет. Стоило отойти на приличное расстояние, как Лириад открыл портал. Мейла по его указке послала магический вестник Гриху, на нейтральной территории их уже ждали. Достав кристалл, Мейла подошла к вампиру и протянула ему заказ. Посмотрев ему в глаза, попыталась отправить клыкастому свой сон. Судя по вздернутой брови, он увидел всё, но... Не поверил ей. Девушка разозлилась. Не стоит переоценивать своих сил. Древние тоже смертны. Не тебе мне об этом говорить. Я как-нибудь сам разберусь. Один раз твоя самонадеянность тебя подвела, второй раз станет фатальным. Тогда Сират виноват был. Его тату усугубила ситуацию. Не сдавался вампир. Ага, конечно, все кругом виноваты, а ты вообще гроза и сила всего мира. Индюкты напыщенный!» — В сердцах выдала девушка. А ты, человечка, возомнившая себе. Хватит! Мейла, нам пора. Лириату надоело слушать перепалку этих двоих. Он устал от томительного ожидания и хотел домой. Ты получил, что хотел. Теперь прощай, клыкастый. Подхватив напарницу, он исчез в открытом портале. Грих же, вопреки поведению показной браваде, все же задумался над словами девушки и ее видением. Сбрасывать его со счетов он не собирался. И сейчас пытался сообразить, как ему действовать. Ведь договор составлен, его осталось только подписать и отдать кристалл. Мотнув головой, вампир исчез. Его самомнение не позволило ему проявить слабость. Древний он, в конце концов, или так погулять вышел. Мэйла с Лириатом вернулись домой. На душе девушки было тяжело. Оборотень заметил ее состояние и не удержался от шпильки. «Эй, напарница, надеюсь, ты обо мне так задумалась?» «Надежда коварная женщина. Не всегда выдает желаемое за действительное», — заметила девушка. «Только не говори, что предмет твоих раздумий клыкастый», — открыл рот от изумления Лириат. «Не хочешь — не скажу», — пожала плечами Мэйла. «Тебе его жаль?» думаешь, и сдохнет. Так туда ему и дорога. Одним кровопийцем меньше. Нахмурился напарник, сдвинув брови. «Лир, хватит. Он нам жизнь спас. Ты так быстро запамятовал. И мы долг жизни еще не отплатили». Зарвалась девушка, остановившись и впиваясь взглядом в оборотня. Тот ни грамма не смутился. Только пожал плечами. После чего, ни слова не ответив, отправился прочь от девушки. Она же даже ногой топнула в досаде на твердолобость напарника. У себя в покоях она шагала из угла в угол, пытаясь придумать, как предотвратить кровопролитие. Она понимала, соваться к вериатам себе дороже. Но и оставить вампира на произвол судьбы она не могла. Причем волновалась не столько за него, сколько за себя. Ведь его состояние и на ней отразится. Вот же артефакт удружил, и надо было ей пораниться». А теперь она вынуждена ломать голову, как спасти самовлюбленного, эгоистичного и лишённого чувства самосохранения клыкастого. Его самоуверенность когда-нибудь сыграет с ним плохую шутку. Закрыв глаза, Мэйла сосредоточилась, пытаясь вспомнить своё видение и понять, когда произойдёт встреча вампира с вериатами. Осознав время, девушка подскочила, как ужаленная. Осталось всего полтора часа. Она ничего не придумала, не собралась, не разработала тактику. «Что же делать? Что делать?» — заметалась магичка по комнате. Выглянула в окно. Солнце клонилось к закату. А у девушки маковой росинки не было во рту двое суток. Но ее данный факт нисколько не смущал. Голова была забита совсем другим. Сейчас промедление было подобно смерти». Нацепив на себя арсенал оружия, взяв с собой оставшееся энергетическое зелье, Мэйла в последний раз огляделась, не забыла ли чего, подошла к окну, встала на подоконник и, оттолкнувшись от него, взмыла вверх. Никто не заметил ее полета, но Мэйли не нужно было внимания, она надеялась побыстрее разделаться с добровольной миссией спасения и вернуться никем не замеченной. Но недаром говорят, человек предполагает, Всевышние силы располагают. То же самое произошло и с Мейлой. Она летела над лесом, поселками, полем, разглядывая землю, и в этот момент поймала себя на том, что все происходило в точности как в видении. На мгновение, смятение, тревога и страх закрались в душу. Мейла потеряла концентрацию и едва не упустила поток, вовремя пришла в себя, выровняв траекторию полета. Впереди показался город. Его стены приближались. Мэйли пришлось подняться выше, чтобы обезопасить себя от любой случайности. Даже если кто-то из звериатов и поднимет голову вверх, то не сможет ее заметить. Наконец девушка увидела распахнутое окно. Снова в груди кольнуло. Тревожное предчувствие охватило девушку. Она незаметно подлетела к окну и зависла в воздухе. Напрягла зрение, всматриваясь в освещенное помещение. Ни звука не доносилась до да ее слуха. Неужели ошиблась? Но такого не может быть. Именно это окно она видела тогда во сне. Никакой ошибки быть не могло. Вздохнув, Мэйла осторожно ступила на подоконник. Высунула голову. «Никого». Огляделась. Заметила стоящее посреди зала кресло с высокой спинкой. Абсурдная идея пришла в голову Магичке. Она постаралась восстановить в памяти события видения. Улыбнулась. Должно сработать. В несколько прыжков она преодолела расстояние до кресла и встала за ним. С двери ее точно не было видно. На это девушка и рассчитывала. Она прекрасно вспомнила, как стояли все действующие лица в том сне, который она видела в храме. Значит, на нее внимание обращать не станут, ведь никто из них и предположить не сможет о ее присутствии. Ведь, как правильно сказал Лириат, это самоубийство снова соваться к вериатам Да, Мейла могла бы рассказать напарнику о связи с вампиром, но она понимала, пока рано. Потому и решила действовать втихаря. Только успела спрятаться, как дверь распахнулась. вошел владыка с демоном-поглотителем, а за ними грех. Вот идиот, все же притащился. Мейла заскрипела зубами и тут же зажала себе рот рукой, чтобы не выдать своего присутствия. «Итак, вы принесли кристалл». Ухмыляясь и не оборачиваясь к собеседнику, заметил правитель. Выражение лица демона Мейли не понравилось, он, словно хищный зверь, приготовился к нападению. Глаза потемнели, руки непроизвольно то сжимались в кулаки, то разжимались. Да, но пока он побудет у меня. Отдам я его только после того, как договор будет подписан, а я беспрепятственно выйду из дворца. Холодно произнес грех. Мэйла удрученно покачала головой. Она уже знала, даже такие предосторожности не помогут. «Вы нам не доверяете?» — вкратчиво спросил владыка, резко оборачиваясь к вампиру. «Пока договор не будет подписан, нет. К тому же я прекрасно знаю особенности вещицы, находящейся со мной». Пожал плечами вампир. «Что ж, в таком случае...» — начал демон, медленно отходя от владыки и пытаясь зайти за спину Клыкастого. «Мы вынуждены будем забрать его силы». «Но в этом случае ни о каком мирном соглашении не может быть и речи», флегматично подхватил повелитель, отходя подальше и давая волю своему цепному псу, как и крестила демона девушка. «Я так и думал», усмехнулся вампир, отскакивая назад. Демон оказался перед ним. Он уже открывал рот, из которого показалось темное облако, когда вампир одним рывком выхватил кинжал и запустил его в поглотителя». Демон успел увернуться, но кинжал зацепил его по плечу. Выступившая кровь оказалась черного цвета. Мейла содрогнулась от ужаса. Вампир, не теряя времени даром, бросился на Вериата. Завязалась потасовка. Но тут девушка заметила, как владыка, о котором грех на время забыл, достал меч. На его лезвии блеснуло клеймо. Девушку передёрнуло. Ритуальный меч. Так вот, как они решили разбудить духа кристалла. Ни мешкая, ни секунды, она выскочила из своего укрытия и бросилась на перерез повелителю. Он вздрогнул, сузил глаза, зашипел. «Снова ты! Надо было тебя тогда еще убить!» Теперь из горла Вериата раздался рык. Он взмахнул мечом, бросаясь на девушку. Она увернулась, в свою очередь запуская в него один из своих кинжалов. «Руки коротки!» – усмехнулась девушка. «Меня изжечь пытались и выпить, и обескровить, да только пока никто не добился успеха». «Сейчас исправим эту оплошность», — уверенно заявил правитель, делая обманный выпад. С таким маневром Мэйла была знакома, потому не купилась на него. Поднырнув под руки владыки, она упала на пол, перекатилась и швырнула очередной клинок в вириата. Второй тут же полетел в демона, уже склонившегося над раненым вампиром. Кинжал попал в спину поглотителя. Он поперхнулся воздухом, закашлялся. Темное облако из его рта тут же всосалось обратно. Грех быстро скинул с себя демона. Дальше Мейла не смотрела, так как теперь сосредоточилась на Владыке, бросившемся на нее с мечом. Остриё распорола комбинезон на плече. Мейла зашипела от боли. Скочила на ноги, уворачиваясь от очередного нападения. Сзади ее подхватили сильные, уверенные руки вампира. Прижав девушку к себе, он тут же открыл портал. Но на дальнее расстояние его не хватило. Сил не было. Они ушли на борьбу с поглотителем потому грех смог перенести их за ворота города. Быстро достав пузырек с энергетиком, Мейла протянула его клыкастому. «Пей, поможет восстановить силы. Сами мы не уйдем, за нами сейчас погоня будет», — приказала девушка. Вампир не стал спорить, заметив в этот момент, как открываются ворота и на них несутся стражники-вериаты. Быстро опорожнив половину пузырька, он протянул остатки Мэйли, подхватил ее и снова открыл портал. На этот раз они оказались в нейтральных землях. Поддерживая друг друга, направились к границе с кланом оборотней. Там их и встретил разозленный Лириат. Не найдя девушку в комнате, он сразу понял, куда она направилась. Потому решил ждать ее на границе. Заметив едва идущую пару, оба в крови и с заплетающимися ногами, оборотень нахмурился. «Хм, и кто кого на себе тащит?» ехидно поинтересовался напарник. «Какая разница? Главное, мы двигаемся!» Едва ворочая языком, прошипела Мейла. «Лучше бы помог, а не изображал статую». «А это вообще кто?» Аррррр! Ты зачем кровососа притащила?» «Брось, гадость!» Демонстративно скривившись и замахав руками, приказал Лириат. «Я сейчас тебя брошу куда-нибудь, если ты нам не поможешь», начала злиться девушка. Именно в такие моменты ей захотелось стукнуть напарника побольнее». «В таком состоянии...» — ехидно скривился Лириат. «Для тебя силы всегда найдутся», — рыча пообещала Мейла. Но помогать не пришлось. Зелье девушки и регенерация сделали свое дело. Он отстранился, подошел к оборотню, выпустил клыки. «Знаешь, кошак, скажи спасибо, что она твоя напарница, иначе я тебя сейчас бы разорвал на мелкие ошметки. От голоса вампира девушка вздрогнула, даже в глазах Лириэта это на мгновение мелькнул страх, но тут же исчез. Осознав, что смерти ему не грозит, оборотень нагло заметил: «Кто кого разорвал бы? Вот в чем вопрос. Я тебе тоже не слабый юнец, вполне в состоянии дать отпор». «Проверим», легкая усмешка коснулась губ клыкастого. «Достаточно». Мэйли надоела показуха обоих. «Вы еще чем другим помиритесь или слабо? Только силу показать решили, лучше б чем полезным занялись». «Чем, например?» В один голос поинтересовались оба парня. «Проводили девушку домой. Я устала, хочу есть и помыться. Двое суток без еды, силы на пределе возможного. Но как спасать ваши задницы, я сразу забываю о себе. А вы вместо благодарности решили выяснить отношения. Вот и спасай не людей. Мейла так разозлилась, что у нее и силы появились. Оттолкнув застывшего вампира с оборотнем, она направилась домой. Взлететь сил не было, но пешком передвигаться она пока могла. Но этого делать не пришлось. Лириот подхватил Мэйлу за талию, прижал к себе. Победно глянул на вампира и, открыв портал, исчез в воронке. Грих остался на месте. Он смотрел на место, где только что стояла девушка она смогла его поразить до глубины души. Скажи кто-нибудь древнему, что однажды человечка явится его спасать, он бы расхохотался в лицо шутнику. Но факты лицо. Девушка действительно не побоялась явиться к Вериатам, даже зная, что они из себя представляют. А с демоном, судя по всему, она оказалась знакома, и благодаря ей он сейчас жив и относительно здоров. а все всё-таки девчонка молодец». Даже если богатский артефакт не связал нас, я бы к ней все равно присмотрелся, довольно облизнулся клыкастый. Ладно, хватит рассуждать, надо решить, что делать с кристаллом. Не успел грех произнести эти слова, как перед ним появился уже знакомый Сират. Давай его сюда, мы вернем дух туда, где ему надлежит быть. Девушка наконец обретет покой. Мужчина протянул руку ладонью вверх. «Что-то ты зачистил к нам?» — усмехнулся Клыкастый. «Глядишь, ваша раса перестанет быть замкнутой и таинственной. Не боишься?» «Грих. Сейчас не время для полемики. Давай кристалл. На него и так попала твоя кровь и поглотителя. Могут быть последствия», — резко заметил Сират. Грих тут же вытащил требуемое и протянул мужчине. Камень неправда потемнел. Внутри появилось темное мерцание. Раньше его не было. В кристалле произошли существенные изменения. Яркий свет сменился на тьму. «Надеюсь, у тебя все получится», — прошептал вампир после исчезновения Сирата. Вздохнув, он и сам отправился к себе. Стоило отдохнуть и набраться побольше сил. Так как ему предстояла непростая задача убедить девушку связать с ним свою судьбу. Несмотря на осознание действительности, она все же была категорически против греха, а спасла скорее себя, нежели его. Ты все равно примешь меня, хочется тебе этого, или нет. Оскалился напоследок лыкасты, исчезая в портале. Лириат перенес Мэйлу сразу в комнату, где ее ожидал ужин. Удивленно скинув бровь, девушка поразилась: от кого от кого, но от напарника она не ожидала такой щедрости. И что это на него вдруг нашло? «Говори, что надо», — быстро садясь за стол, произнесла Мейла. Она даже не стала смотреть на оборотня и так, зная его выражение лица. «Забота о напарнице сейчас приравнивается к преступлению?» — недовольно буркнул Лириат. «Лир, прекращай строить из себя невинное создание. Я слишком хорошо тебя изучила. Просто скажи, что тебе надо», — отмахнулась девушка, продолжая набивать желудок вот все всё-то ты видишь, обо всем знаешь», — вздохнул оборотень. «Пока ничего. Я на будущее». «Лир, уточни сроки, когда это будущее наступит, и скажи, наконец, что тебе нужно», — попросила Мэйла. «Хорошо», — тяжко вздохнул оборотень. «Мне нужна твоя помощь. Но не сейчас, через месяц, на праздник урожая. Должен же я отомстить эльфам», — стиснув зубы, прошипел напарник. «О, тут я, естественно, с тобой. Ушастым надо преподать урок», — быстро согласилась девушка. Ее глаза опасно сверкнули. Подставу она так же, как и Лириат, не простила, потому и согласилась проучить эльфов за их предательство. «Рассказывай». «Может, ты сначала душ примешь?» — мягко намекнул оборотень. Мейла кивнула. Водные процедуры много времени не заняли, зато вышла девушка, словно обновленная. Забралась под одеяло и приготовилась слушать. К тому же начать напарник решил с легенды, а их Мэйла любила с детства. Заметив искрящиеся любопытством глаза напарницы, Лири усмехнулся, присел на кровать у нее в ногах, удобно устраиваясь, так как разговор обещал быть долгим, и только потом начал свой рассказ».